Глава девятая Заправка обнаружилась через несколько километров. Здоровенная, с огромной парковкой, забитая фурами. Пришлось даже отстоять очередь. Тася отказалась выходить, и Алексей отправился платить сам. Ему не хотелось светить карточку, поэтому он решил рассчитаться наличными. Вроде бы преследователей не видно, однако Алексей хотел окончательно запутать следы. Как же он так лоханулся? А это все чёртова самоуверенность. Предпринял, как ему казалось, все нужные меры безопасности. На границе никого не засек, и вот, пожалуйста, сюрприз. Они целый день сзади тащились, а Алексей ни сном ни духом. Тасю жалко. Ему стало жалко ее еще тогда, когда все начиналось, и он даже спросил. Нельзя ли подсадить к нему кого-нибудь другого, однако ему сказали «нет». «Ладно», — подумал Алексей, — «ничего личного она не узнает». Оказалось, личное есть. Еще как есть!» Она покорила его сразу. Девушка-птица с щелкой и хвостиком, одновременно неловкая и плавная, как река. Когда Тася болтала с ним, то часто смеялась мелким рассыпчатым смехом, звонким и очень приятным. Век бы слушал. Алексею казалось, что женский смех, способный его привлечь, остался в прошлой жизни, закончившейся год назад. В этой теперешней жизни, подчиненной только одной цели, женщины оставались размытыми силуэтами, картонными фигурками в руках игроков. И тут одна из них — Едва усевшись в его машину, разбудила в Алексея совесть. Да так хорошо разбудила, что он все время от совести мучился. Думал-думал, как отвести от спутницы беду. И так и не придумал. Впрочем, вначале все представлялось относительно безопасным. А вчера, когда Натасю напали в саду, Алексей сразу понял, схема дала сбой, что-то идет не так. Никакой это не алкоголик из местной деревни. Это они... Конечно, Крапивин меры сразу предпринял. По-хорошему следовало уезжать оттуда немедленно, однако он слишком устал, чтобы вести машину всю ночь. После ужина Алексей попросил хозяйку приказать одной собаке охранять коттедж и всю ночь улавливал, как огромный пес бродит вокруг домика. Не бог весть, какая защита. Алексей дремал в полглаза и был готов, что за ним придут. К счастью, этого не случилось». Он не думал, что они настолько наглые. Значит, игра идёт всерьёз. И не совсем по тем правилам, что ему были озвучены. Что ж, он тоже умеет серьезно поиграть. Не мальчик. Расплатившись за бензин, Алексей подумал минуту и вышел с заправки через запасной вход так, чтобы сидевшая в машине Тася не могла его видеть. Достал телефон, набрал номер, и когда ответили, заговорил без приветствия. «Что ж ты, Гриша, творишь, а? О, как!» Весело откликнулся собеседник, и Алексей, как наяву, увидел его белозубую улыбку и буйные кудри. «Кто мне звонит? Чего звонишь, Лёшка? Ты ехать должен». «Дуболомы твои!» — сказал Алексей спокойно. «Полезли не в свое дело!» «Лёха, так ты их вынудил!» — голос сделался вкрадчивым. «Маячок снял зачем?» Да не просто снял, а к жопе какого-то дачника прицепил. И мои за ним тащились, пока этот тарантас с морковкой не увидели. Конечно, ребята расстроились. Как мы с тобой договаривались? Тихо, мирно, под наблюдением. Так это ты, Гриша, не хочешь тихо, мирно. Я-то еду себе и еду, а меня бить пытаются, и женщину пугают. Это тебе красивой жизни захотелось? Кинуть хочешь, да не меня, а... «Что бы ты понимал в красивой жизни?» — с чувством перебил его собеседник. «Я уже знаю, что ты мне сейчас наболтаешь. Так вот молчи и слушай. Я свое возьму. А если вздумаешь кому-то еще сказать или позвонить, или начальство наше с тобою предупредить, так знай, не поверят тебе. Ты кто? Салага, новичок. То ли дело я. Я в деле давненько». Скажу, что ты всех кинуть хочешь, и капец тебе, Лёха. Все понял, хороший ты мой. И положил трубку, не прощаясь. Алексей тихо выругался. Ему требовалось время поразмыслить, однако он и так держался дольше, чем следовало. Тася может начать беспокоиться. Или нет? С какой стати ей беспокоиться за него? Тася сидела в машине, никуда не делась. При виде Алексея даже улыбнулась, хотя он представить не мог, что творится сейчас у нее в голове. На ее месте он бы уже взял кота под мышку и искал какие-то другие способы добраться до Флоренции или позвонил полицейским, или... «Послушай, мне надо тебе кое-что сказать», произнесла Тася, когда Алексей сел на водительское место. Он уже обреченно приготовился выслушать один из вариантов, «Полиция! Высади меня! Я пожалуюсь Полине!» Однако Тася произнесла совсем другое. «Видишь вон ту машину?» Алексей посмотрел туда, куда указывала девушка. Неподалеку на парковке замерла далеко не новая «Ауди». Ни водителя, ни пассажиров не видно. «Кажется, нас не оставили в покое», — объяснила Тася. «Я запомнила номер. Эта машина проходила перед нами контроль на границе». Алексей прищурился, вглядываясь. Австрийские номера. Ты уверена? Австрия совсем рядом. Тут полно местных автомобилей. На 99%. Твердо произнесла Тася. Я очень хорошо запоминаю все визуально. Очень. И номер тот же самый. Только вот... Она замолчала, покусывая губу, и Алексей подтолкнул. Что? Номера те же. Машина другая. Григорий Басов всю жизнь считал, что судьба обошлась с ним несправедливо. Вырос он в неблагополучной семье. Родители его пили. Нет, даже не пили, а бухали по черному, продавая из дома все ценное и совершенно не заботясь о том, что семья будет есть на ужин. Иногда они трезвели. Мать ужасалась, кидалась наводить порядок и жалко смотрела на Гришу, постоянно перед ним извиняясь в эти моменты он ненавидел ее гораздо больше, чем когда она была пьяной даже маленького григория бесили ее жалкий вид и попытки оправдаться если уж пьешь так пей, пей за хватски с размахом как например сосед дядя петя тот не только продал из дома абсолютно все и спал теперь на вонючем матрасе но и умудрился разогнать всех детей которые сначала хотели ему помогать в конце концов дети плюнули и оставили отца догнивать самостоятельно. Однако отец все еще жил и периодически притаскивал палёную водку Гришкиным маме и папе. От палёной водки-то все и произошло. Однажды она оказалась слишком уж некачественной, и через некоторое, довольно непродолжительное после ее употребления внутрь время, родители Гриши вместе с соседом отошли в мир иной. Мальчик в тот момент находился в школе, а когда пришел, распахнул дверь и увидел композицию на кухне, то стоял минут десять, просто глядя на нее. Гриша был достаточно сообразительным пареньком, чтобы понимать, его жизнь сейчас круто переменится. Никаких родственников, кроме родителей, у него не имелось, а если имелись, то он о них не знал. Поэтому морально Гришка уже подготовился к тому, чтобы жить в детдоме. Однако органы опеки, подсуетившись, отыскали у десятилетнего пацана очень дальнюю родственницу, тетку, жившую в Москве. Гришка до той поры прозябавший в Нижнем Новгороде, о столице знал лишь понаслышке и никогда там не бывал. Хотя его одноклассники катались туда регулярно вместе с родителями и потом хвастались купленными в Москве шмотками. Гриша ничем таким похвастаться не мог. И тут вдруг оказалось, что он круче всех своих одноклассников, что он уезжает в Москву. Ура! Вот это удача! Теперь он был даже благодарен своим непутевым родителям, которые своей смертью избавили его от жизни в провинции и подарили ему Москву. Но удача повернулась неожиданной стороной. Тетка, хмурая, утомленная женщина, работала вахтершей на складе и жила довольно бедно. Ни о какой столичной состоятельности тут речь не шла. Гришке пришлось сосуществовать с ней в крохотной и довольно захламленной квартирке, где ему не разрешалось трогать и делать почти ничего. Старые вещи. К которым тетка иногда не прикасалась годами. Странно и противно пахли растрескавшейся старостью, а свод правил, большинство из которых начиналось с «Не трожь и не смей, изрядно утомлял. Привыкший к свободе при родителях-алкоголиках, Гришка сначала возмущался, потом устроил подростковый бунт. Однако у тетки был на все один ответ: Не хочешь со мною жить, давай в деддом. Она очень дальняя родственница, и органы опеки ее поддержат, если она решит избавиться от незадачливого племянника. А на мнение окружающих тетки всегда было плевать». Гришка подумал-подумал и притих. В конце концов, никто не мешал ему дотерпеть до совершеннолетия и после этого свалить из этой нафталиновой гробницы. «Он лениво учился в школе, переползая с двойки на тройку» и единственная пятерка у него была по физкультуре. В институт Гришка не поступил, пришлось идти в армию. Впрочем, это тоже можно было назвать удачей. Привыкший с детства постоять за себя, Басов был как волчонок, который мог дать отпор практически любому. При попытке его нагнуть, он начинал так яростно сопротивляться, что отступались даже самые жесткие обидчики. Что-то в Григории появлялось бешеное, отвратительное, лезущее изо всех щелей, и обычные агрессоры просто отшатывались, стараясь не вляпаться в то, что полезло. Гриша быстро сообразил, как на него реагируют, и во всё этим пользовался. К концу службы он имел среди товарищей немалый авторитет — а также завел кучу знакомств, которые раньше бы казались ему бесполезными, но теперь могли привести его к хорошей жизни. В армии люди были разные, поэтому Гриша без труда нашел себе приятелей, которые уже некоторое время промышляли не совсем законными операциями. Он уже понял законы жизни и знал, что честно заработать себе приличное состояние не сможет. «Да и кто в России живет честно?» – смешно право слова то, что Гриша не связался с плохой компанией давным-давно в Нижнем Новгороде, можно было бы объяснить скорее неудачей, чем удачей. Он очень жалел, что не поднабрался кое-каких сведений заранее еще в детстве, и поэтому пасовал перед более опытными приятелями. Однако он считал, что всегда сумеет все наверстать. После армии Басов возвратился в Москву, где тут же ввязался в очень сомнительную историю, включавшую в себя грабежи ларьков и таксистов. «Мелко, конечно, однако надо же с чего-то начинать», говорил себе Григорий, отбирая у очередного испуганного абхазца туго набитый кошелек. Басов быстро сколотил себе команду, которая помогала ему осуществлять довольно дерзкие замыслы. К продавцам и обычным людям эти ребята не лезли, а вот на владельцев ларьков Их внимание распространялось, и чем дальше, тем больше. В конце концов, одного из банды сильно прижали, и, боясь, как бы он не сдал остальных, Григорий, кляня судьбину, свалил в провинцию. Он скрипел зубами. Так хорошо все начиналось. Тогда-то Гриша впервые и подумал, что он неудачник. Но на свои действия он результаты не списывал. Списывал на злой рок, тупых подельников — И борзых ментов. В провинции от скуки Басов начал изучать возможности интернета и обнаружил, что его, Гришина, привлекательная внешность, а также умение говорить комплименты, действует на женщин не только в реальности, но и на просторах всемирной паутины. Сколько было сайтов знакомств, где тусовались одинокие дамочки. Гриша от природы досталась впечатляющая внешность. И он даже подумывал, не пойти ли ему на актерский. Однако со временем оставил эту мысль. «Институт — это только потеря времени, — считал он, — а нужно делать деньги, чтобы потом, несколько лет спустя, спокойно валяться на мягком песочке под пальмой, подзывать щелчком пальцев официанта и заказывать у него текилу. Или же загорать, лёжа в шезлонге, на газоне у своей виллы в Ницце». Хотя давил и в Ницце Григорию было еще пахать и пахать. Иногда она виделась ему в мечтах. Однако он довольно трезво оценивал свои возможности и понимал, что подобные деньги не крутятся там, где плавает он, мелкая рыбешка. Для того, чтобы их заработать, ему следовало подняться к акулам. Пока же Григорий принялся развлекать женщин и извлекать из них лишние для них денежки. Для него бабки были совершенно не лишними. Нет, Альфон самбасов не был, он придумал другое. В сети он представлялся безутешным вдовцом, который к тому же болен неизлечимой болезнью. «Мне осталось недолго», — проникновенно писал он очередной дамочке, ахавшей над его несчастной судьбой. «Но как хорошо, что мои последние дни окрашены тем, что я встретил...» Тебя. Он говорил кучу банальных комплиментов, которые обычно считаются затасканными и старыми, и никто уже не употребляет их. Однако от Гриши почему-то их воспринимали очень хорошо. Он знал о себе, что прекрасен, и хотя никогда не пользовался в сети своими собственными фотографиями, дамы млели. Потом в какой-то момент Григорий жаловался, что ему не хватает денег на жилье и он умирает практически в одиночестве. Так как для своих манипуляций дамочек он выбирал иногородних, живших по минимуму за 2000 километров от него, ни одна из них ни разу не прилетела посмотреть, где же он живет на самом деле и встретиться с ним лицом к лицу. Дамочки просто присылали некую сумму, которой хватало Григорию на ужин либо на жизнь на две недели вперед, В зависимости От щедрости и сострадательности дамы, Гриша вел вполне себе хорошую жизнь. А потом, в какой-то момент, он просто обрывал все контакты и спустя несколько дней писал жертве с другого имейла, представлялся другом безвременно почившего парня и отправлял ей соболезнования. Я знаю, что вы близко общались с Григорием, писал Гриша, преисполненный вдохновение, и сам жалел себя в этот момент. «Чуть ли не до слез. Мне очень жаль расстраивать вас этой новостью, но Гриши больше нет с нами». Дама плакала и убивалась. Григорий с чувством выполненного долга закрывал имейл и шел искать новую жертву. Иногда их у него бывало одновременно человек пять-семь. Тут главное было не запутаться, что он сказал каждой из них, И для кого он еще живой, а для кого уже на пороге смерти? В конструировании лжи Гриши не было равных, и он ни разу не накололся. Однако все было мелко, мелко, эх, неудачи. Подняться повыше Грише помог случай. Как-то раз от скуки он решил поискать в сети своих бывших сослуживцев и наткнулся на одного, который казался ему перспективным. И действительно, перспективы оправдались. Теперь бывший сослуживец разъезжал на роскошной тачке, фотографировался на ее фоне с красивыми длинноногими телочками и распивал дорогущее вино в пафосных ресторанах. Григорий очень сильно сомневался, что сослуживец знает толк в этом вине. Однако фотографии в соцсетях говорили сами за себя. Немного подумав, Гриша связался с бывшим приятелем и получил предложение вернуться в Москву. Решив, что история с ларьками уже давно утихла, он снова отправился покорять Первопрестольную. Там Басова проверили в нескольких небольших делах. Дела оказались любопытными, а деньги, которые Гриша получил за участие в них, довольно весомыми. Он даже открыл счёт в банке и положил туда часть суммы, после чего стал ощущать себя практически богатым человеком. Нет, до острова с пальмами и официантами было еще довольно далеко, не говоря уже о вилевнице. Однако начало этой дорожки было положено. Гриша не сомневался, что рано или поздно он сможет пройти ее до самого конца и получить главный приз — благосостояние, когда ты просто не думаешь о деньгах. Это была его заветная мечта то ли в пику родителям алкоголиком то ли просто потому, что он очень любил деньги. Потом был случай, о котором Гриша не любил вспоминать. Те, кому он теперь подчинялся, привязывали своих людей. Вот и Басова привязали, словно щенка на короткий поводок. О том, каким способом это было устроено, Гриша вообще не хотел думать. При мысли о том, что с ним могут сделать, если все откроется, Его охватывал панический страх. Нет, нет, он просто живет и зарабатывает деньги. Ничего особенного не было. А потом, через пару лет, когда Григорий пообтерся в новой компании и стал там фактически своим, да что там, стал окончательно своим, ему сделали предложение, от которого было невозможно отказаться. Никто в здравом уме не мог бы отвергнуть такой жирный, вкусный, блестящий кусок. И Гриша не отверг, что он дурак что ли. Он стал работать над совершенно иным проектом, проектом тонким, требующим артистизма, ума и особых способностей. Именно он придумал кое-какие мелочи, заботливо оцененные боссами. Гриша доверили самому подбирать исполнителей, и выхлоп был такой, что Басов, думая о пополнявшемся банковском счете только жмурился. Однако он понимал, что это все равно капля в море, а ему хотелось заполучить море в полное владение. И тут этот случай как раз для того, чтобы уйти на покой. Да-да, именно так. Может же он выйти на пенсию, когда ему еще нет тридцати? Конечно. Он, Григорий, чья жизнь была абсолютно несчастливой, с редкими проблесками удачи, это определенно заслужил. И он этот шанс не упустит, и никакой идиот вроде Алексея Крапивина не сможет ему помешать. Августовским вечером, славно улыбаясь, Григорий набрал номер, и когда ему ответили, произнес почти нежно. — Облажались, голубчики? Молодцы! Скоро увидимся, я к вам вылетаю.